Глава двадцать В объективах поворачивалась планета Голубая сфера светилась отраженным светом солнца Плывя в усеянном блестками звезд черном пространстве Медленно, величаво ползли континенты Кружились огромные рыхлые спирали атмосферных циклонов Облачная пелена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 были выведены на стационарные орбиты и объединены незримыми каналами связи в систему под названием «Прорус». Для их управления был разработан искусственный интеллект, получивший в лаборатории Губерта кодовое имя «Осирис». Когда с наземной базы «Проруса» пришел сигнал и станция номер 13А67 –